У шатра их ждали Апасут со склоненной головой, и Эбихасак — очень высокий, очень худой и очень злой человек, чудовищно искусный и к тому же боец на мечах. Земля Алларуат не знает более грозного вожака для атакующей конницы. Отец подозвал Эбихов Рата Дугана и Лана Упрямца. «Я не могу слезть с коня сам, держите меня». Те молча спешились, подбежали, подставили сильные плечи, сняли вялую человеческую плоть с воронова, осторожнее, чем женщина снимает с шеи тонкую цепочку. Поддерживая под руки, они то ли ввели, то ли внесли царя в шатер. Оттуда раздался глухой усталый голос. — Зови первосвященника, скажи обряд завершения мэ. — Государь! — Не время перечить, иди. Царевичи подождут снаружи, им не следует видеть. Последние слова были произнесены столь тихо, что снаружи их не расслышал никто. эбих Асак выскочил из шатра и побежал, словно позабыв о собственном чине, понесся, как подобает бегунам, а не полководцам. — Я надеюсь на вас двоих чуть меньше, на Асага, да еще на... «Угала биха пехоты ночи». «Он выживет?» — голос звучал едва слышно. Долгие паузы между словами. Царь еще не успел сделать всего и боролся теперь за каждый звук. Его, мэ, не умирать, пока дела не окончены. «Государь, не мешай мне, Рад. Никакие лекари мне не помогут, я знаю». «Он выживет?» «Да, слава Творцу нас породившему!» У Болгамаста перехватило дыхание. Отец не может ошибаться. Если говорит «знаю», значит и впрямь знает. Но он должен ошибиться, должен, должен. Как же так? Ты топор и ты упрямец, помните? Вам без меня придется скакать по всей стране, как и при мне приходилось. Не забудьте... С любыми врагами справиться не так тяжело. Хуже всего, если будет сам падший и слуги его, или сюда опять ворвется старшая земля горные быки. От первого один творец защитит, от этих только пехота ночи, только. Берегите ту, что во дворце и моих детей приказать уже не могу, прошу. Я был с вами не только государем, но и товарищем. Прошу. Первосвященник Сан Лаген выгнал из шатра всех, потом посмотрел сурово и велел убраться подальше, мол, лишние уши не нужны, позовет, когда следует. Лан-упрямец кликнул энси царской охраны у Галбанада. Тому никто не мог отдавать приказы, кроме самого царя. Эбих посоветовал ему утроить стражу вокруг шатра и менять часовых вдвое чаще, чем обычно. Тот кивнул утвердительно, и вскоре в темноте раздалось деловитое бряканье оружия, приглушенные голоса десятников, словом, строгая воинская суета, как и бывает при смене стражи. Балгамаст со всеми вместе ждал, когда кончится обряд. Луна стояла высоко, яркие крупные звезды, стелились низко, от солдатских костров плыл нестройный гомон, а здесь, у шатра, ни слова, ни какой-нибудь резкий звук не дырявили душное полотно ночи. Не весть откуда пришли к царевичу затейливые мысли, никем не сказанные и не написанные, однако ж посетившие его, как путники посещают заброшенный дом, не спрося разрешения у сгинувших неведомо когда хозяев. Балгамаст почуял на языке неприятный кислый привкус ломающегося времени. До полуночи победа владела землей Алларуат. После полуночи придет мутное колыхание черноты, приторный аромат падения. Кто сказал, что металл не пахнет? Просто его запах не хочется чувствовать. Полночь. Полночь над полем недалеко от славного города Киша делит сезоны бесконечно долгой судьбы, словно межевой знак кудурат, указывающий границы двух земельных наделов. Как долго в царстве стояла благословенная сушь? В полночь оборвется струна, придет сезон краткого и беспокойного зноя, а вслед за ним явятся дожди, ветра и холод. Где-то далеко, на полночь, за горами и за другими горами, за пустыней и за великими реками, говорят, лед падает с неба, когда землей правит холодный сезон. Они там в месяцах и месяцах пути называют это словом «зима». В стране Алла-Руат не бывает зим, но царевич почувствовал, что это такое. Зимний ветер холоднее льда у самого сердца. Первосвященник выглянул наружу. Государь Донат зовет вас всех. Отцовское лицо бледно, лоб испечрили, капельки пота, одежда заляпана кровью. Ему некогда было переодеться или незачем? Объявляю волю того, кто во дворце. Мой старший сын посуд. наследует венец государя в Баб-Аллоне и во всей земле Алларуат а ему наследуют дети его. Если детей его посуды не будет, ему наследует мой младший сын, Балгамаст, а Балгамасту наследуют дети его. Если детей у Балгамаста не будет, ему наследует дочь моя Аннитум, а после Аннитум наследуют ее дети. Царь перевел дыхание. «Ты успеваешь?» «Да, великий отец мой государь», — роль писца в таком деле взялся выполнять сам первосвященник. «Детям моим, Балгамасту и Аннитум, следует быть лугалями в старых и славных городах. Когда войдут в возраст совершеннолетия, пусть царевич Балгамаст уйдет из столицы в Урук, и там правит под рукой опосуда до смерти своей или до воцарения» а царевна Анитум пусть уйдет из столицы в баб ал -Руат, и там правит под рукой посуда до смерти своей или до воцарения. Царь замолчал, ненадолго собираясь силами, кадык его ходил ходуном, глаза были полузакрыты, никто не осмелился прервать молчание. Наконец вновь зазвучал голос государя. Вы, Бихи, братья силы, слушайте мою волю. У Галкарн из черных останется в Бабалоне оборонять ту, что во дворце и моих детей. Асак, возьми пехоты ночи, одну тысячу мечей своих конников, очисти Барсиппу, потом будешь лугалем баб Алларуада, а потом станешь правой рукой дочери моей. Рад, Дуган и Лан, упрямец. Вам надлежит очистить Киш, Сипар и Син. Реду, Нипур, Лагаш, Ур, весь полдень царства. Потом сядете лугалями. Рад, ты в Нипуре, Лан, ты в Лагаше. Старые города Киш, Реду, Нипур, да будут лишены прав Кидинну на десять солнечных кругов. Старый город Лагош, если откроет ворота, да будет прощен, если не откроет та же мэ. Творец, влейте мне в рот вина. Влан упрямец протянул ему тяжелую глиняную чашу, покрытую лазурью до краев, наполнив ее вином. Эбих не подчинился царю. А посуд, отец сказал прямо в рот. Эбих молча держал чашу над грудью угасающего владыки. Тот скрестил свой взгляд со взглядом полководца и зашелся хриплым хохотом. «Правильно, Лан, правильно! Дай, творец крепких мальчиков, твоей жене!» Отцовская ладонь медленно поднялась, пальцы приняли чашу у Эбиха и понесли ее к губам. Рука не дрожала, ни капли вина не расплескалась. Чаша, опустев, полетела в сторону. «У рук виновен не меньше других!» Убили моего Лугаля, старика Энмеркара. Хотел послать Маддана, хорошо не послал. Да, но они тверды не полдня. Лишаю старый город Урук, право Кидинну, на один круг солнца. Посылаю туда кого? Никого больше у меня не осталось. Царь слабел, его воля удерживала в повиновении все меньшую и меньшую часть тела мыслей и слов». Да разве только волей своей дарую саны биха Энси Угалбанаду. Он и будет Лугалем у рука. Очистив его, да, потом станет правой рукой сына моего Балли, царевича Балгамаста, да. Первосвященник, впиши имена их всех, кто слышал меня, вписал. Теперь отпускаю вас всех». Желаю. Один. У военачальников каменные лица. Гораздо позже Балгамаст узнает, что его отец должен был умереть, не выходя из шатра и тем более не творя докката. Еще тогда, когда войско пело «Энган», так сказал лекарь. Но у государей странное мэ. То ли творец помогает им жить, пока дела не окончены, то ли царя не зря звали в войске барсом оказался живуч, как кошка. Эбихи, каждый на свой лад, изумлялись, храня на лицах броню. Отчего он еще жив? Чем он еще жив? Как далеко простирается на жизнь воля мертвого человека? Они были верными людьми. Он был им хорошим государем, в меру щедрым и милостивым, в меру умным и жестоким, через меру отважным. Они приняли последний приказ хладеющих уст — служить царским детям и царству. Они собирались выполнить его. Когда военачальники пошли к выходу из шатра, никто не лелеял в сердце измену. Они и впрямь были верными людьми. Откуда стало ведомо об этом болгомасту? Чужое знание поселилось в нем после доката. Он почувствовал, как лопнула натянутая струна, когда отец выгнал их вон. Дыхание будущего зноя Горячим сквозняком опалило кожу царевича. Неожиданно громко государь Баб-Аллонский произнес. «Нет! Пусть царевич Балгамаст останется!» Эбихи и первосвященник переглянулись между собой. «Что за притча? Ритуал исполнен, к нему нечего добавить. Царь следует своей мэ до самого конца, как и надлежит. Чего не помнят они? Какую деталь упустили?» В теле Доната не было прежней силы. Твердость ушла, хотя сердце его еще билось ровно. Неведомо, как вышло у него. Быть может, царь с последнего своего ложа в последний раз обратился к Творцу и попросил помощи. Да, неведомо, как вышло у него, но слова властителя загремели, будто он во всей силе своей и в прочном доспехе повелевает войску. «Я тот, кто во дворце жду...» когда в моем шатре останется один мой слуга. И этот слуга — царевич Балгамаст. Миновал удар сердца в шатре двое. Балля, я умираю. Нет, отец? Да, Балля. Все мои жизни осталось на сотню-другую вдохов. Все, что было в голосе царя живого и сильного, стихло, боль и немочь — Побеждали непобедимого полководца. Неотвратимый срок звучал в его словах. «Нет, отец, нет, нет, как же это возможно? Это невозможно! Нет, отец!» «Да, баля Царевич наконец поднял глаза, его государь и его отец все хотел решиться на что-то, но не мог. То ли сроду не умел, то ли опасался. Творец знает чего. баля Я так рано ухожу. Я так мало тебя рассказал, я так мало тебе показал, Баля. Сынок, сынок, подойди ко мне, иди ко мне, Баля. Балгамаст опустился на колени и обнял его. Ни разу в жизни такого не бывало. Царевич обнял отца неуклюже, и тот обхватил его своими сильными руками, все еще очень сильными даже у последнего порога, Бали, бали, бали, сынок, бали, бали, мой сын, мне так жалко. Я больше не увижу тебя. Сколько было в царе железа, все ушло. Он не кричал, когда попал в плен к полночным горцам, и те раскаленные медью ставили ему на ладонь клеймо раба. Он держал свой рот на запоре, когда старый мадан. Тогда, еще, впрочем, совсем не старый вытягивал стрелу у него из ребер. Он не боялся ничего, кроме творца. И вот теперь слезы в два ручья неостановимо лились по щекам царя, смешиваясь со слезами балгамаста. Бале, сынок, бале-бале, бале, бале, бале, бале, бале, бале. Царь обнимал. Самое большое сокровище изо всех, которые достались ему за пятьдесят солнечных кругов. Самый большой трофей, отнятый у судьбы в Великой войне. Самый драгоценный дар, полученный им от Господа, обнимал. И все произносил имя, все цеплялся за имя, никак не хотел отпустить имя. Потом и имя смолкло, но губы еще двигались, сились произнести «Балле». Балгамаз не почувствовал, когда отцовское сердце шевельнулось в последний раз, а воздух в последний раз покинул отцовскую грудь. Халаш прежде никогда не видел этого человека, но от лазутчиков и от инлиля знал о нем немало. Низенький, чуть не в пол тростника, расточком и очень широкий в плечах. Молодой, а волосы его коротко обрезанные, черные, Все испачканы седой солью. Бороду не носят. Почему? Обычно так делают, когда растет козлиная. Губы тонкие, вытянутые, будто прямая палочка. Кожа на лице темная, грубая, Ветрами и зноем порченная, словно воловья шкура. На левой щеке безобразная лиловая вмятина В добрую четверть мужской ладони размером. Плоть не была рассечена или отрублена. Ее как будто вдавили. Глаза маленькие, колючие, серые. Такими глазами умный злой волк высматривает больную овцу. Ту, что будет отставать от стада. Халаш видел волков не раз. Наглые, бесстрашные твари. Он побаивался их зубов, как собака. Его бы воля никогда не связывался бы с волками. Но пастуху иначе нельзя. Пастух должен заглядывать в глаза волкам иной раз с очень близкого расстояния. Этот почти карлик смотрел на халаша с настороженной линцой, настоящий волк, и двигается также. Не поймешь, то ли быстро, то ли медленно, только что вроде бы стоял вон там, а теперь оказался вот здесь, как успел. Большие ладони, длинные цепкие пальцы, привычные к любому оружию, да и без оружия видно хороши. Беспощадный топор Эбих-центра Рад дуган бывший Лугаль-Непурский, не боялся боли, не жаль ему было и крови своей. Он примет казнь свою, назначенную царем-донатом без криков о пощаде. Три раза по шесть и еще пять солнечных кругов назад к их кочевому роду пришло недоброе время. У отца слабого человека отобрали почти всех овец, Рыбаки — грубые и дерзкие люди, кто сладит с ними. Даже царские песцы и гуруши бывают сторонятся тех рыбаков, что промышляют в море. Отец привел их всех в Ниппур, отдал последних овец храму и поклонился священнику. Целый шарех, вся семья ничего не делала, ела хлеб, сколько хотела, пила молоко и секеру вдоволь. Потом пришел храмовый песец, было утро. Уту еще слабый и вялый, едва бросал свет на небесную таблицу, даже вспоминать не хочется. Люди храма поставили отца пасти свиней. Свиней! Отец было попытался объяснить, что гоже ему, человеку не из последних, да еще торгового рода, иметь дело с нечистыми животными. Песец ему ввернул урукское присловие, мол, есть ослики, которые умеют быстро бегать, а есть другие ослики, которые умеют громко орать. Мол, будет тебе шуметь, ты теперь тоже, что и мы, выходи на работу. Отец не мог противиться, его бы выгнали со всей семьей за стены помирать от голода и дикого зверя. Так он увидел, что город быстро делает тебя младшим человеком, низким человеком. Сказал песцо, сейчас иду, а сам позвал халаша и велел ему. «Погляди-ка!» — взял глиняный горшок, разбил его, осколком распорол себе тыльную сторону ладони и помазал кровью оба уха. «Халаш! Я теперь должен верить в их Творца, хоть я его не видел и не слышал ни разу. Он ничего не подарил мне, ни разу не давал советы и ничем не пригрозил. Слабый дух, вот он что такое, но ты помни, кто мы. Помни, мы были вольными людьми». Каждый в нашем роду имеет сильных духов-защитников, и ты получишь таких же, когда тебе минит десятый солнечный круг. Они халаш невидимы и очень легки, легче волоконца от лозы. Сидят у меня на плечах, один слева, другой справа, и разговаривают. Левый считает, что я ни на что не годен, но он шепчет в ухо самые ценные советы. Он настоящий ловкач и видит воду в вглубь аж до самого дна. С ним легко обмануть любого простака. Правый с левым спорит, наш, говорит, тоже ничего. Если надо бежать быстрее обычных людей и драться за двоих, этот поможет. У них такой обычай, что дают все даром. Если удача подвернется, то еще и добавят. Но если приходит недоброе время, тебя побили или обманули, то ты перед ними виновен. Надо платить кровью, только своей». «Сейчас меня согнули, и я плачу своим духом-защитникам, но совсем чуть-чуть. Хорошо».